«Сохраняем спокойствие, сохраняем спокойствие», — говорит Рауль медленно. «Ох-ох-ох, да, обухом по голове. Многовато для одного дня. Не знаю, как ты, но я устала, так устала». Фух. Саманта кружит по помещению, глядя в пол, потом садится в уголке. «Не паниковать. В конце концов, не отчего впадать в отчаяние. Мы встретили внеземных обитателей, которые нас проинформировали вежливо, очень вежливо, подчёркиваю, о том, что, ну...»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 А у меня есть право оспорить твое право. И вопиющие очевидные аргументы? У меня тоже. Мои сильнее, не думаю. Они меряют друг друга взглядами. Хорошо. В таком случае, мадемуазель Бальдини, я вам предлагаю судебный процесс над человечеством. Процесс? Но нас всего двое, мой бедный Рауль. А чтобы провести процесс, нужно уйма народу. Мы распределим роли. Вы будете адвокатом, а я судью и прокурором. А кто будет свидетелями?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 «В качестве наказания требую его уничтожения и удаления из космоса». «Спасибо, мэтр», — говорит Рауль, занимая место судьи. «Кто выскажется в защиту?» «Я... Что надо говорить?» Рауль склоняется в ее сторону и шепчет. «Невиновна!» «Вот-вот, невиновна!» Рауль возвращается на место прокурора.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 «Другие животные умеют регулировать свою рождаемость. А мы явно переворщили. Кролики сами уничтожают своё потомство, когда оно становится слишком многочисленным, а мы создаём трущобы». Он устало поднимает вверх руки. «У нас есть машины!» Саманта неистащима. «И загрязнение окружающей среды. Мы придумали безопасные выхлопные трубы, что не мешает образованию жёлтого облака над каждым мегаполисом. Я уж не говорю об озоновой дыре. Так хватит!»